«Хочешь? Пойдем с нами. Мы тоже думали поесть гамбургеров?» «Конечно хочу. Мне надо переодеться». На Габи были потрепанные джинсы с дырками на коленях, но Джейн это не смущало. Она сама надела свой старый розовый тренировочный костюм и кроссовки. Наряжаться не имело смысла, в ресторан они не собирались. Когда они проходили через павильон, где монтировщики разбирали стены шикарной гостиной Элоизы Мартин, Джейн с улыбкой спросила у Габи. «Как получилась последняя сцена? Ты видела?» «Они отсняли шесть дублей. Получилось вроде неплохо». «Зака Кондрашка не хватил?» — рассмеялась Джейн, имея в виду сложность отношений с Сабиной. «Ничего, жить будет». Он сказал, что у него какая-то встреча, и уехал сразу после съемок, но вид у него был нормальный. Габи поехала с Джейн к ней домой, в бел эйр где уже ждали девочки. Было почти восемь часов. Алекс предложила отвезти всех в Хард-Рок-Кафе. Ей недавно исполнилось семнадцать. Джек подарил дочери машину «Рэббит» с откидным верхом, и она с удовольствием всех всюду возила. Сестры красиво оделись, в чистые слаксы и нарядные топы. Джейн было совестно за свой тренировочный костюм, но она слишком устала, чтобы переодеваться, да и Габи была одета еще хуже. По пути Джейн болтала с Габриэлой и время от времени уговаривала Александру не гнать машину. Вдруг у Габи на лице отразилось беспокойство. «Проклятие! У Зака остался мой сценарий на завтра, а он мне сегодня вечером нужен. Я могу тебе дать свой, когда мы вернемся домой. Я занята только в последних двух сценах». Габи покачала головой. «У меня там свои пометки. Ты не возражаешь, если мы к нему заедем?» И назвала Александре адрес Зака. «Я только забегу и заберу сценарий. Можно, Джейн?» Джейн была против, но не хотела говорить Габриэле, что устала, удручена, голодна и хочет поскорее лечь спать. Дочери не поздравили ее с днем рождения. Как видно, забыли. Спустя пятнадцать минут они подъехали к дому Зака. Габи спросила Джейн, не хочет ли она зайти. — Ты же говорила, что он куда-то собирался. — По-моему, он сказал, что уедет в девять. — Иди. Я подожду здесь. Когда Габи зашла в дом, Алекс повернулась к матери и спросила. — Мам, а можно мы тоже зайдем посмотреть его хату? — Он занят, дорогая. Невежливо будет, если мы все к нему завалимся. — Ну давай! Все говорят, что у него там классно. — Алекс, пожалуйста. Но та уже выскочила из машины, а за ней и Алиса. — Алекс, девочки, пожалуйста! Непослушные девчонки были уже на полпути к входной двери. Джейн вышла из машины, чтобы их вернуть. Она настигла дочерей уже на крыльце, когда те звонили, и только собиралась приказать им вернуться, как дверь открылась, и Алекс с Алисой втянули ее внутрь под чьи-то радостные крики. В первый момент Джейн разглядела только комнату, заполненную людьми и воздушными шариками. «Сюрприз!» — закричали две сотни голосов. «С днем рождения, мамочка!» Джейн сквозь слезы едва видела девочек и Габи, стоявшую рядом с Заком. Это он все организовал. Пригласил всех ее знакомых. Группу Манхэттена, некоторых старых друзей, по совету девочек. Группу печалей, ее агента, всех-всех. «О, Господи!» Джейн то плакала, то смеялась, пока ее передавали из рук в руки, обнимали и целовали. Наконец она подняла глаза насиявшего улыбкой Зака. «Что ты наделал, Господи?» и, смеясь сквозь слезы, добавила. «Посмотри, как я выгляжу!» В самом деле она была даже не причесана. «Ты выглядишь замечательно, ничуть не старше четырнадцати лет». «Ах, Зак, Зак!» Их взгляды встретились. Джейн поцеловала его в щеку, которую он в этот раз шесть раз подставлял Сабине.